Глава двенадцатая. Призрак прошлого. Я закрыла глаза всего на мгновение и слушала, как сердце стучит в ушах. А когда открыла, в окне никого не оказалось. Никого. Что это было? Я видела призрака. Окончательно сошла с ума? Мне стало не по себе. Галлюцинация — это плохой знак. Я не должна поддаваться тоске по Диме, иначе разрушу себя. Не сводя взгляда с его окна, я застыла на месте, обхватив себя руками, будто замёрзла, хотя на дворе стояло лето. «Полин, пойдём на кухню, я стол накрыла!» Появилась в комнате мама. «Что с тобой? Ты чего?» Она подошла ко мне и погладила по плечу. Я отошла в сторону. Её прикосновения были мне неприятны. Если мама и заметила это, то не подала вида. «Что случилось, дочка?» — повторила она. «Ты такая испуганная. Воспоминания, да? Они не могут отпустить до конца». «Но ты борись, хорошо? Ты у меня сильная, гораздо сильнее, чем я. Совсем справишься?» Её голос звучал грустно. Мама понимала меня. Сама тосковала по папе. Разумеется, пока не нашла ему замену. «Увидела человека в Диме окне хрипло сказала я. Мне показалось, что это он. Мама тяжело вздохнула. «Калина, там живут другие люди. Видимо, ты увидела кого-то из жильцов, и тебе показалось, что это он. Так бывает». Я твоего папу тоже сначала в каждом прохожем видела. Всё надеялась, что он... Её голос дрогнул. Что он жив. Но потом мне пришлось принять правду. Господи, почему так тяжело говорить об этом? Но, с другой стороны, у меня не галлюцинации. В окне действительно кто-то был. Просто я приняла его за Диму. Уже легче. Значит, я не поехавшая. И у меня есть шансы вернуться к нормальной жизни. «Идём за стол», — снова позвала меня мама. Я пошла следом за ней но перед дверью остановилась и ещё раз оглядела комнату брата. Красивая детская. Всё сделано со вкусом, дорогая отделка, куча игрушек, спальня для любимого ребёнка. И ни одного напоминания обо мне. Ни здесь, ни во всём доме. Будто бы меня в жизни мамы никогда не было. Она, кажется, заметила, каким стал мой взгляд. Мы всё поменяли. Андрей настоял. Сказал, что для маленького ребёнка не подходит. Извиняющимся тоном сказала мама. «Но ты должна знать, что в этом доме тебя всегда ждут. Поэтому ты ни разу не предложила мне жить у вас, а не снимать квартиру», — хмыкнула я. «Тебе вообще интересно было, откуда у меня деньги, чтобы снять квартиру?» Мама сглотнула. «Полин, я не говорила об этом, чтобы не ставить тебя в неловкое положение. Знаю же, что ты не хочешь жить с нами, правда?» «Мамуль, ты такая заботливая», — холодно улыбнулась я. «Странно, но сейчас я чувствовала себя взрослее чем она. Сама научилась решать свои проблемы, начала зарабатывать. И жила как умела. «Я знаю, ты на меня злишься», — тихо сказала мама, пряча глаза. «И я виновата перед тобой. Но я старалась тебе помогать. Звонила каждый день, высылала деньги вам с бабушкой, пока ты не перестала принимать их, поддерживала. Понимаю, что меня было мало в твоей жизни в эти три года. Но это же не значит, что я тебя не люблю. Или что больше люблю Женю. Это значит, что ты больше любишь себя», — ответила я. «Но я приехала к тебе не для того, чтобы спорить». Я приехала, потому что ты попросила. Ты для меня всегда будешь на первом месте... Мам, не начинай, — оборвала я. Это уже становится смешно. Всем очевидно, что на первом месте у тебя не я. Я хотела добавить, что даже не Женя, а Андрей, но мне помешали договорить. Отчим, прямо как в поговорке, вспомнишь, чёрт, он и появится. Ты уже такая взрослая, а до сих пор ревнуешь к брату. Он младший естественно, требует больше внимания, — раздался его голос. не обернулась. Андрей за эти три года, на удивление, только похорошел. Мне на мгновение показалось, что он тянет из мамы жизненные силы. Отчим подкачался, поменял прическу на более модную, загорел. Они недавно вернулись с морского курорта. Только вот глаза за стеклами очков оставались все такими же безразличными. Меня передернуло от одного его вида. «Причем тут младший брат?» — спросила я, стараясь не показывать того, что закипаю. Эмоции — это слабость. Я хочу, чтобы они видели меня только сильной. «Ты продолжаешь ревновать», — уверенно продолжал отчим. «Но пора понять, Полина, что мир не крутится вокруг тебя». «Андрюш, перестань», — нахмурилась мама, а он обнял её, словно показывая мне, что она — его собственность. «Я говорю как есть. Уж, увы, привык к этому. И твоя дочь прекрасна, это понимает но свои ошибки тяжело признавать». Мне хотелось смазать ему по роже за эти лицемерные слова, но вместо этого я лишь позволила себе улыбнуться. «Такое ощущение, что ты говоришь это не мне, а самому себе». «Надеюсь, ты-то уж точно не ревнуешь маму к собственному сыну». Его глаза вспыхнули. Мама испуганно на меня взглянула. и Я была готова поклясться, что попала в точку. Он из тех мужчин, которые будут ревновать свою жену даже к собственному ребёнку. «Не советую говорить такие слова в моём доме», — процедил он сквозь зубы. «Могу идти?» — пожал плечами. «Кто знает, может быть, так бы и произошло». Но тут вмешалась мама. «Прошу вас, не надо». Со слезами на глазах воскликнула она. «Не ссорьтесь, умоляю, Андрей, прошу». «Всё хорошо, любимая. Я не гоню твою дочь. Наш дом — её дом», — тотчас заявил он. «Спасибо. Такая честь», — ответила я. В это время раздался звонкий детский плач и крик Фаины Ивановны. Там явно что-то произошло, и мама бросилась в гостиную. А отчим за ней. Мне тоже пришлось идти следом. Женя ревел на весь дом. Даже покраснел от натуги. Хотя, слава богу, ничего страшного не произошло. Играя с провозиком он умудрился упасть и удариться, но плакал скорее от обиды, чем от боли. А Фаина Ивановна голосила от того, что не доглядела. Мама взяла Женю на руки, стала успокаивать, и он затих. Затем на руки его взял отец, и братик довольно заулыбался. Андрей, хотя и был полным придурком, но сына любил. По крайней мере, сейчас. Возможно, когда Женя вырастет, Андрей начнет относиться к нему так же, как к Руслану. Почему-то я была уверена в этом. Хотя мама искренне считала его превосходным отцом. На кухне мы обедали все вместе, будто дружная семья. Я, мама, отчим и Фаина Ивановна. Ну и Женя, конечно же. Его усадили на специальный детский стульчик и кормили. Разумеется, началась суматоха, как это бывает, когда на кухне появляется ребёнок. Разговора с мамой хоть какого-нибудь не получилось. Я всё так же чувствовала себя совершенно чужой. Зато от души повеселилась, когда Женя плюнул кашей прямо Фаине Ивановне в глаз, а потом соргнул на дорогой костюм Андрея, когда тот его держал. На лицо отчима появилось такое отвращение, что я едва сдержала смех. «А ты что, себе нос проколола?» — спросила Файна Ивановна, когда мы пили чай. Она разглядывала меня, как товар на витрине. Терпеть меня не могла, и всё искала повод как бы поддеть. И делала это ангельским голосочком. «Как видите, да», — отозвалась я. «А как сморкаться? А на холоде не отморозишь нос?» — допытывалась мать Андрея. «Надеюсь», — мне стало смешно. А что это у тебя на руке татуировка? Ай, а как ты в старости-то будешь? Это ж навсегда. Ой, Даночка, что ж ты за дочкой не доглядела?» Зацокла языком Фаина Ивановна, всем видом выражая скорбь. «Вывести тату-жес можно как-нибудь? Андрюш, узнай, как этот ужас вывести? У тебя ведь знакомых много!» «Это не нужно выводить», — ответила я со смешком. Из-за закрытой футболки она еще не видела тату на ключице, которая постепенно заживала. «Почему же не нужно? Мне нравится». Как такое может нравиться? Полиночка, это ты сейчас так говоришь, потому что ребёнок ещё. И не понимаешь, что делаешь. Потом жалеть будешь. Вы меня утомили, мило улыбнулась я. Жалеть точно не буду. Тебе мужа найти надо, детишек рожать. А ты выглядишь не пойми как. Меня всё устраивает. Парня найти не можешь, потому что в носу железяка и наколка на руке, не отставала Фаина Ивановна. Надо юбочки носить, платьица, а не эти ваши джинсы да шорты, как пацанка. «Что вы хотите?» — прямо спросила я, закинув ногу на ногу. «Обсудить мой внешний вид, повторюсь. Меня всё устраивает». «Полина?» — ткнула меня в бок мама. Она привыкла слушать свекровь и ходить перед ней на задних лапках. А я не собиралась. Моя бабушка никогда так себя не вела. «Ты уж, Полиночка, меня старую дуру прости. Ты ж мне как внучка. Я тебе добра желаю, помочь хочу». «Ваша лучшая помощь?» «Молчание», — сказала я. Фаина Ивановна злобно на меня зыркнула, но поменяла тему. «Ой, а руслан, руслан на всю руку эту свою зэковскую наколку сделал», заголосила еще громче мать Андрея. «Я как увидела, мне чуть плохо не стало. Андрей сядет он, вот точно тебе говорю, сядет. Совсем в этой своей Москве опупел, грубит, дерзит, наглый, как бес». «Не общайся с ним», равнодушно ответил ей отчим. «Так внук же мой. Я теперь у них с Сашкой вместо матери», заявила Фаина Ивановна. «Одни они остались. Руслан-то по наклонной пошел. А с Сашкой еще может быть толк». «Замуж её надо выдать. За Виктора, партнёра твоего. А что, и девочке своя семья, и тебе выгода». «Мама, я сам разберусь», — одёрнул её Андрей, встал и вышел из кухни. Ему позвонили по телефону. Потом и вовсе уехал обратно на работу. Я оставаться в этой квартире долго тоже не стала. Попила чай, поиграла с Женей, который перестал стесняться и показал мне, как делают курочки, а как петушки. Подоскала его на руках, послушала очередной бред из уст Фаины Ивановны и засобиралась в дорогу. «Скоро у Делары закончится рабочий день, а мне нужно успеть заехать за ней». Мама провожала меня, держа Женю на руках. Если честно, счастливой она не выглядела. Скорее, бесконечно несчастной. Её тусклый взгляд пугал. «Полина!» — вдруг позвала она меня, когда я обувалась. «Что? Я знаю, что плохая мать. И не могу давать советы. Но ты не живи прошлым, ладно? Найди себе достойного парня». На прощание она неловко обняла меня и сунула в карман джинсов несколько крупных купюр. Я хотела отдать их ей, но она замотала головой. «Нет-нет, пожалуйста, не надо. Купи себе платье новое». «Я их не ношу. Давай встретимся, Полин, погуляем. Я по тебе очень скучаю. Может быть, не стала ничего обещать я. Я тебе позвоню, дочка, ладно? Хорошо». Забросив на плечо рюкзак и помахав братику, я покинула квартиру. Вышла из подъезда и щурезь на солнце надела тёмные очки. Настроение было мерзким. Таким оно становилось всегда после посещения этого дома. Я машинально глянула на окна Димы. Интересно, кто там сейчас живёт? Как вообще продали квартиру? Кому перешли права владения? Мне безумно захотелось пойти туда, в эту самую квартиру, понять, кто там живёт, но... Но я понимала, что не должна этого делать. Пора действительно отпустить прошлое. Иначе я сойду с ума. Я вызвала такси, потому что уже опаздывала, и села на лавочку. Меня вновь накрыло ощущение дежавю. Как будто бы и не было этих трёх лет. Всё те же улицы, дома, деревья. Даже помойка, где мы нашли лорда. Всё же Только я. Другая. Мне вдруг стало не по себе. Появилось странное ощущение, будто бы на меня смотрят. Пристально смотрят. Разглядывают. По спине побежали мурашки, я резко обернулась. Пустой, освещенный солнцем летний двор. Никого, кроме меня, шумных детей в песочнице и пожилой пары, прогуливающейся под ручку. Если смотрят, то из окна. Но не из окон квартиры Андрея и мамы. В них никого нет. Приложение показывало, что моя машина уже совсем близко. В этот двор не сможет заехать из-за шлагбаума, будет ждать в соседнем. Я поднялась и направилась в тот двор, снова чувствуя на себе взгляд. В спине появились покалывания и холодок. Я опять резко обернулась. Ни дети, ни пожилая пара на меня не смотрели. Может быть, за мной наблюдают из какой-нибудь припаркованной во дворе машины? Плевать. Пусть смотрят, если хотят. Я сейчас уеду. Уже вижу своё такси. К шлагбауму вдруг подлетела и с визгом развернулась дорогая машина. Из неё едва ли не на ходу выскочила девушка с длинными белокурыми волосами, явно нарощенными. Одна её щека была алой, как от пощёчины. «Оставь меня в покое!» — закричала она яростно. «Дай мне уйти!» Следом за ней из машины выскочил парень с бородкой и злыми глазами. «Сядь в тачку, овца!» — заорал он в ответ. «Отвяжись от меня!» «В тачку, сказал дура, быстро!» «Отстань!» Я нахмурилась, застыв неподалеку от своего такси. «Это что еще такое?» «Что происходит?» — громко спросила я. «Девушка, вам помощь нужна?» «Спрячься!» — нахмурился парень с бородкой, а блондинка бросилась ко мне и схватила за руку. «Помоги, пожалуйста!» — взмолилась она. «Это мой бывший! Он меня преследует!» В её глазах было столько мольбы, что мне стало не по себе. «Садись», — велела я, коротко кивнув на такси. «Поедем вместе». Уговаривать её не пришлось. Блондинка юркнула на заднее сиденье, а её бывший пришёл в ярость. «А ну, вышла оттуда, стерва!» — заорал он на весь двор, пугая голубей. «Слышь ты, вылезай! Поговорить надо!» «Я полицию вызову, если не угомонишься, герой!» — предупредила я громко. И сама села в такси, велев водителю ехать. Уговаривать того не пришлось. «Если он за нами поедет, я остановлюсь», — честно предупредил водитель, который всё прекрасно видел и слышал. «Мне разборки ни к чему». «Просто поезжайте», — нахмурилась я. Задним ходом он поехал по узкой дорожке, которая тянулась вдоль двора. В это же время бывший блондинки бросился в свою машину, явно хотел помчаться следом, однако не успел. Одна из припаркованных машин неожиданно ожила и перекрыла ему дорогу. Парень принялся орать что-то, но вдруг изменился в лице и спешно начал сдавать назад. Словно чего-то испугавшись, я мысленно поблагодарила нашего спасителя, а мы выехали со двора и повернули на главную дорогу. Погони за нами не было, а вот ощущение чего-то пристального взгляда осталось.